глава шестнадцатая талант десять огромных клеток выполненных из толстейшей покрытым мхом стали каждая была наверное метров десять в высоту восемь ловушек были пусты а вот в двух оставшихся томились живые существа в одной огромный черный монстр внешне похожий на вождя охотников только крупнее в пару раз Мне кажется, это тот самый хранитель кристалла ада, который от нас спрятали. Рау! Увидев нас своими маленькими черными глазенками, он тут же заревел и попробовал вырваться из клетки. Но куда ему? Стальные прутья даже не шелохнулись. Правда, сама клетка немного съехала, но это оказалось совсем не страшно и ни капли не интересно. В отличие от обитателя второй клетки, этот уже явно был не монстр а самое настоящее разумное существо, чем-то похожее на человека, но с прорезями вроде жабр на щеках и жгутиками из плоти вместо волос на голове. «Это ты назвал Я пристально уставился на пленника, ловя его взгляд и невольно сокрушаясь, что тут нет пси-силы, чтобы покопаться у того в голове и без долгих разговоров выяснить все, что мне нужно. «Освободите меня! Это ужасное место!» он неплохо давит на эмоции кто ты пленник они держат меня силой спасите и опять никакой конкретики думаю ты понимаешь что выполнить твою просьбу непросто для чужаков которые не могут пользоваться силой в мирах грани конечно пленник перестал кривляться и уставился на меня спокойным немигающим взглядом я ожидал что кто то сумеет сюда пробраться но вам удалось значит и спасти сможете «Зачем?» Я посмотрел на него таким же немигающим взглядом. «Здесь был один из того же вида, что и вы, толстый такой, наглый, не уважал меня совсем!» Пленник пошевелил своими ложноножками волосами. «Вытащите меня, и я все вам расскажу!» «Расскажи, я подумаю, стоит ли тратить на тебя время!» Как бы ловко этот тип не крутил словами, меня так легко не провести. Пленник молчал. «Что ж...» Силы из него все равно ничего не вытащить. «Уходим!» Я не успел договорить, как меня перебили. «Я согласен!» Пленник начал говорить, а я неожиданно осознал, что он, несмотря ни на что, все же меня сделал. Вряд ли секрет Бо для него важен, но зато он выбил из меня обещание, что я рассмотрю вопрос с его спасением. Это не так много, конечно, но с другой стороны... Я и на подобное-то изначально не планировал подписываться. В общем, очень опасный тип. Даже здесь, где не действуют техники, даже за решеткой, надо иметь это в виду. А уж что будет, если он отсюда выберется? Говори. Тем не менее, судьба Бо меня очень интересует. Его привела Сафи, начальник охраны». Аристократка, но ее рот разорился. Вот наследнице и приходится подрабатывать помощником кронпринца Торговой Федерации по грязным делишкам. Продержала тут сутки, потом забрала его наверх. Видимо, он сумел ее чем-то заинтересовать. Ушлый тип! Мне вот ничего подобного за двадцать лет не удалось. На мгновение меня взяла гордость за Бо. Но потом я осознал, что и это тоже попытка манипуляции. Что ты еще о нем знаешь? Нет. А о том, почему тут пусто?» «А вот про это я слышал. Объект консервируют перед проверкой, делают вид, что ничем противозаконным тут не занимались». «Кот?» — Олеся, стоящая рядом, тут же затрясла меня за плечо. «Если против нас работает не целый мир или даже организация, а всего лишь несколько разумных, может быть, имеет смысл задержаться до этой самой проверки и сдать их?» Как она заинтересовалась возможностью того, что найдется принц на белом коне, который неожиданно появится и решит все проблемы. И почему многие так готовы поверить в чудо? Не получится. Я успокаивающе взял Олесю за руку, и та не стала вырываться. Кажется, наши отношения начинают налаживаться. Вот только оценит ли Майя мой порыв. Так вот, посмотри на нашего друга. Он тоже все знает. Но сидит тут. Думаю, сюда еще не раз заглянут для финальной зачистки. «Затаимся?» «А даже если затаитесь?» — вместо меня ответил пленник. «То комиссия просто зачистит вас, ваши миры, и вряд ли для вас послужит утешением то, что кронпринц разорится, а Сафи лишь от титула». «Не послужит». Я на мгновение задумался, а потом ткнул пальцем в своего собеседника. «Ладно...» Думаю, нам не стоит затягивать с нахождением здесь. Уверен, ты уже не раз над этим думал. Так как тебя можно отсюда вытащить? — Меня зовут Кхекан. Пленник растопырил жабры и неожиданно поклонился. Я, конечно, подозревал, что глупцам сюда не добраться, но приятно убедиться, что общаешься с умным человеком. Кажется, он решил, что сделал меня. Зря. — Мне тоже приятно, Кхекан. Меня зовут Кот. И давай все же к твоему плану, как можно сломать твою клетку без использования способностей. Здесь, на объекте, живой металл можно разрушить разве что взрывом кристалла, того, что установлен на вершине пирамиды инкубатора, и питает ее. Вот только он весит около тонны, и я не уверен, что ты сможешь дотащить его сюда. А если взорвать на месте? Это возможно. Кристалл состоит из двух частей. Если подрубить верхнюю и обрушить на нижнюю, но взрыв не достанет до клеток. Видишь желтую линию вокруг пирамиды? Это периметр пассивной безопасности. В случае чрезвычайной ситуации он включится и остановит любые разрушения. «Можешь не продолжать», — я улыбнулся. «Кажется, я знаю, что нужно делать, чтобы тебя спасти, а заодно еще и заполучить кое-что лично для себя» на этом оставив хекана одного я сбегал на вершину пирамиды чтобы изучить обстановку еще и там вроде бы все действительно выглядит решаемо на обратном пути остановился перед клеткой с главным боссом охотников и снова его подразнил заставив еще раз подвигать его узилище да точно все обязательно должно получиться ну что стоило мне вернуться как волосы на голове хекана Встали дыбом, и он уставился на меня. Да, спасти тебя можно. Пленник после моих слов аж выдохнул. Вот только рано. Раз так, то пора договариваться о цене. Кто ты такой, и что можешь мне предложить? Ведь вроде я задал такие простые вопросы, но Хекана аж перекосила. Похоже, он на самом деле поверил, что сумел задурить мне голову, и я буду готов спасать его просто так. Наивный. Я же с земли, а нас так просто не проведешь.